Глава сороковая. Мы молчали, и глаза Лукьяна начали наливаться кровью. Он протянул руку и сняв со стены старый кожаный кнут, которым гоняли коров, медленно размотал его. "Сейчас вы заговорите по-другому", прошипел он. "И расскажете всё, и покажете". Он братен не сильно размахнулся, и кнут обвил мои ноги, обжигая чуть ниже коленей. Танька ринулась было ко мне, Но Лукян дёрнул кнут, и скользнув, он хлестнул подругу прямо по лицу. Не удержавшись на ногах, она упала, и я заметила, как у неё из носа льётся кровь. По мне пробежали мурашки ужаса и предчувствие новой боли от хлёстких ударов кнута. "Нужно крикнуть: "Бездвижным стань!" Маша испуганно прижалась ко мне, сказав это. "Вместе всем крикнуть!" Обордню уставились на нас, и Сергей протянул, качая головой: "Нет". Только попробуйте рты раскрыть. Но мы уже встретились взглядами с Танькой и во всю глотку заорали, слыша, как нам вторит тоненький голосок девочки. Сила трёх ведьм соединилась, и над нами раздался громкий хлопок, будто взорвалась петарда. Мы бросились на пол, не понимая, что происходит, но воцарившаяся после этого тишина так и лилась плотной мягкой рекой. Я первая распахнула глаза и увидела, что Лукьян и Сергей стоят в тех же позах, в которых находились в последний момент. «Сработало!» — воскликнула я, и Танька тоже оглянулась. Глаза её полезли на лоб, и она прошептала. «Это мы и сделали!» «Лукася-то коров обездвиживала!» — тихо сказала Машенька. «Когда подоить не могла. Я вот вспомнила сейчас». «Какая ты молодец!» Ячмокнула её в макушку и поморщилась от боли в губе. И сколько это длится? Недолго, вздохнула девочка. Нужно убегать отсюда. Что же мы сидим? Танька быстро поднялась и помогла нам встать. Ускоряемся, девочки. Мчась по лесу и задыхаясь от холодного воздуха, мы молили бога лишь об одном, чтобы оборотни не учухались и не бросились за нами в догонку. Тогда нам точно конец. Когда лес закончился, и впереди замаячили первые дома деревни, Танька остановилась и прошептала: "Я не могу больше. Давай чуть-чуть отдышимся". "Тань, возьми себя в руки, немного осталось", взмолилась я. "Нам нельзя останавливаться". Она жалобно взглянула на меня, но возобновила движение, с хрипом выдыхая воздух. "Ты не заболела? Мне не нравилось её состояние". "Похоже", ответила она. "Я вся горю". "Чёрт, ещё этого не хватало". Они догоняют, вдруг закричала Маша, и, обернувшись, я заметила два силуэта, больше похожих на огромных волков, чем на людей. Их глаза светились в темноте, и по окрестностям поплыл громкий вой, раздирая морозный воздух высокими нотами. Мы уже понимали, что убежать нам не удастся, и замерли, глядя на приближающихся монстров. Они остановились в нескольких метрах от нас, и мне было видно, как из их пасти течёт слюна. Оборотни принялись ходить вокруг, глухо урча и искали клыки, и с каждым разом расстояние между нами уменьшалось. Спрятав девочку за собой, мы с Танькой приготовились, что сейчас будет очень больно. И она сказала: "Слушай, ты прости меня, что я в тот ларец полезла". "Да ладно", усмехнулась я. "Зато какое приключение". Жаль, что, похоже, оно подходит к концу. Подруга сжала мою руку. "Но ты была лучшей подругой. Меня душили слёзы от жалости к себе, Таньке и Маше, ведь несправедливо умирать в таком молодом возрасте, тем более от зубов этих гадов. «А ну-ка, ишь, псы облезлые!» В этот момент мне показалось, что на меня вывернули бочку мёда, бальзама и десять литров сгущёнки так сладко стало внутри. Колдуны! «Задайте им!» — завопила Танька, радостно потрясая кулаками. «По полной!» Два широкоплечих силуэта появились из темноты, и я поняла, что теперь всё будет хорошо. Всё закончилось. Но как я ошибалась. С громким рычанием оборотни бросились на нас, и я почувствовала, как острые клыки впиваются в мою плоть, разрывая её. Адская боль обрушилась горячей волной, заставляя меня почти выть от невозможности остановить это. Горячее зловонное дыхание коснулось моего лица, и я потеряла сознание, слыша, как отчаянно кричит Маша. Сознание возвращалось ко мне рывками, будто кто-то нажимал на пульт от телевизора. Какие-то отрывки снов, картины, ощущения спутались клубком в моём воспалённом мозгу, и я стонала от боли, пронзающей всё тело раскалённой спицей. Меня приподнимали, поили водой и снова опускали на подушку. Я слышала голоса, видела размытые силуэты, и порывалось что-то сказать, но язык, как распухшая улитка, еле ворочался во рту. Тогда я стонала, и сразу же мою ладонь сжимала большая тёплая рука, от чего становилось спокойно. Полностью я очнулась с солнечным утром и улыбнулась, когда по лицу пробежал тоненький лучик, щекоча своим касанием. Было тихо, тикали часы, а с улицы доносились голоса. Я попыталась сесть, и это далось мне с большим трудом. Тело не слушалось меня, и жуткая слабость сковывала движения. Ну уж нет. Я должна это сделать. Хватаясь за спинки стульев, край письменного стола и шкаф, я с замиранием сердца заглянула в зеркало и вскрикнула, увидев свое отражение. Передо мной стояла изможденная, худая девушка с коротко стриженными волосами. Темные круги под глазами, острые скулы и почти зажившие следы от зубов чуть выше ключицы. Осторожно прикоснувшись к ним, я вздрогнула от воспоминаний — и, волнуясь, потащилась к дверям. Последние шаги я уже делала через силу, и, вцепившись в дверную ручку, тяжело задышала, еле держась на трясущихся ногах. На меня хлынул поток света, тепла и невероятных звуков, которые так сильно отличались от зимних завываний ветра и шороха бесконечного снега. «Валя!» Меня подхватили чьи-то руки, и когда глаза начали привыкать к яркому свету, Я увидела лицо Корнея и его красивые очи, смотрящие на меня с невероятной нежностью. Что произошло? прошептала я, пытаясь разглядеть всё, что меня окружало. Сколько времени прошло? Уже весна, милая, тихо сказал он, прикасаясь губами к моим лбу. Как ты себя чувствуешь? Как весна? Я оглянулась, наконец понимая, что ароматы, плавающие в воздухе, это цветущие деревья. Сколько же я лежала? Почти 3 месяца, ответил Корней. Долгих 3 месяца. А где Таня, Маша? Только от мысли, что кто-то из них мог погибнуть, у меня чайно заколотилось сердце. Они живы? Да, успокойся, все живы, улыбнулся он. Твоя подруга оказалась сильнее тебя. Она пришла в сознание неделю назад. Волна облегчения накрыла меня, и я положила голову на его плечо, ощущая себя невероятно счастливой. Зачем ты обрезал мои волосы? Прости, прошептал он. Они были все в засохшей крови, а вымыть их на тот момент было попросту невозможно. Меня снова накрыли воспоминания, и я съёжилась, будто холодный зимний ветер задул прямо из прошлого. Вы убили их. Да, больше никто не посмеет тронуть тебя. Корней понёс меня по двору, и мы оказались в беседке, окружённой цветущими тюльпанами. «О, какие люди! С возвращением!» Я смотрела на Таньку, тоже стриженную и худую, как и я, и по моим щекам лились слезы, несмотря на смех. Она тоже плакала и смеялась, а потом бросилась обниматься, и, прижавшись друг к другу, мы замерли на садовом диванчике, глядя, как Маша играет с непонятно откуда взявшимся лохматым щенком. Корней и Прохор накрыли на стол, и мне оставалось лишь удивляться очередным талантом своего мужчины. Нужно красного венца выпить, подмигнул он мне. Слабое это очень и голодное, добавила я, чувствуя, как урчит в животе. Как же я хочу мяса. Колдуны как-то странно переглянулись и корней улыбнулся. Да запросто. Только немного, тебе ещё нельзя тяжёлую пищу. Откуда у нас собака? спросила я, посматривая на щенка, резвящегося на травке. Мы взяли, сказал Прохор. Это армянский гампр, волкода